Глава 13 Отступление, не поражение. Яхта в сопровождении двух боевых шаттлов уходила в космос, спасаясь бегством от разъяренной принцессы Шер и ее бойцов. Биться в области магических плетений — это одно, а прямое боевое столкновение — совсем другое. Можно считать чудом, что удалось уйти без потерь. Яхта набирала высоту рывками. Двигатели работали на пределе, чтобы быстрее выйти из плотных слоев атмосферы. За кормой остались дымящиеся балконы дворца, вспышки выстрелов и темные силуэты кыштинских воинов, которые уже высыпали на площадке, пытаясь подбить уходящие корабли. Два шаттла летели в плотном строю, один чуть выше, второй ниже, прикрывая фланги яхты командующей. Пилоты молча делали свое дело. В транспортном отсеке яхты царила тяжелая тишина. Ирина сидела, привалившись к переборке. Короны все еще слегка пульсировали остаточной энергией родника. Лея стояла у иллюминатора, глядя вниз на Равану. Ее лицо оставалось бесстрастным, но в глазах мелькала усталость. Транс-эвиарха вымотал даже ее. Эмма Робинсон проверяла десантников. Несколько человек получили легкие ожоги от темных разрядов, но серьезных ран не было. Все живы. Уже это удача. — Как маги Шер вообще оказались во дворце так быстро? — тихо спросила Ирина, не отрывая взгляда от потолка. — Мы только вышли из зала, они уже там. Лея ответила не сразу. Она все еще ощущала отголоски темных потоков, вязкие, как смола, они цеплялись за эфир вокруг планеты. Телепортация через разлом. У них есть магический круг на оските, мощный. «Шер вызвала подкрепление в последний момент, когда почувствовала, что я лезу в ее разум. Мы недооценили скорость их реакции». Эмма фыркнула, перевязывая руку одному из бойцов. «Боевые маги, Шер, это не шутка. Я видела, как они усиливали обычное оружие темной магии. Клинок проходит сквозь броню, будто ее нет. Если бы не ваше замедление...» Нас бы просто смяли числом. Десантники кивали, кто молча, кто с коротким матом. Они привыкли к боям в космосе, к абордажам, к плазменным пушкам, но здесь все иначе. Магия мешала прицелам, искажала траектории, а кыштыны двигались слишком быстро, слишком точно. Без леи и ее контроля над временем бой закончился бы за минуты. Яхта, наконец, пробилась в верхние слои атмосферы. Но расслабляться рано. Сканеры уже ловили сигналы флота Аетриона на орбите. Луз-Вул не спал. Корабли перестраивались, орудия наводились. — Командующая орбита перекрыта! — доложил Фулинь но едва заметной хрипотцой. «Они нас видят! Наши корабли взяты в прицелы флотом Айтрионцев! Это тот самый потрепанный флот, который вулкан разнес в клочья! моего сил достаточно, чтобы разделаться с нами за минуту!» На главном экране яхты мигали красные метки. Тяжелые крейсера, эсминцы, истребители. Они не стреляли, потому что за спиной у маленькой эскадры висела равана столица прямо под ними. Один промах, и снаряды упадут на город. Но как только корабли выйдут на чистую орбиту, этот аргумент исчезнет. Ирина заволновалась. Наступала новая битва, и не в факт, что они ее выиграют. Но адмиралу ответила спокойно. — Поняла, адмирал. «Маневрируем! Пытаемся вырваться в открытый космос!» Она отключила связь и повернулась к Леве. Та стояла у тактического голоэкрана. Лицо бледное, глаза прищуренные, сканировала эфир. В отсеке тихо. Десантники проверяли оружие, но каждый слышал, как поскрипывает корпус от перегрузки. Лея вдруг шагнула к Ирине и положила ей руку на плечо. Просто без церемоний. Ладонь твердая, но теплая. Ирина удивленно вскинула бровь. — Что? — Ничего, командующая. Лея говорила тихо, почти шепотом, чтобы не слышали остальные. — Только что мы выиграли тяжелейший бой. Магическая дуэль «Шер» дорогого стоит. Родник удалось перезагрузить. Драконы перешли на нашу сторону. И все зря? Ирина нахмурилась, пытаясь понять. — Почему зря, Лея? Говори с ней, я не... — А что тут неясного? Лея чуть наклонилась ближе, голос стал жестче. — Если продолжим прорыв на орбиту, они нас расстреляют. Без вариантов. Магия тут не поможет. Слишком много стволов. Ирина на миг замолчала, глядя на экран. Красные метки сближались медленно, но неотвратимо. — Тогда давай телепортируемся, ты же можешь. — Если бы могла. Давно бы сделала. Но Шер не дура. Она заблокировала канал телепортации. Ирина выдохнула, справилась с секундным раздражением. Голос стал спокойнее. — Что предлагаешь? Лея, не моргнув, ответила, понимая, что ответ не понравится. «Возвращаемся на планету. Там проще затеряться. Джунгли, горы, города. Шер не сразу найдет». Ирина резко повернулась к ней, и глаза сузились. «Бежать? Скрываться нет! И еще раз нет!» «Конечно!» — Лея ответила тихо, но с металлом в голосе. «Ты предпочитаешь геройскую смерть!» прямо здесь, и отдать Шер победу на блюдечке с голубой каемочкой. — По-твоему, если мы вернемся на планету, то победим ее? Ирина смотрела с вызовом. — Лея не отвела глаз, — отвечаю. — По крайней мере, попробуем победить. А здесь шансов ноль. Они не стреляют только потому, что за нами столица, боятся задеть город. Как только выйдем на чистый участок орбиты, один залп — и конец. В рубке повисла тишина. Двигатели гудели, корпус слегка дрожал. На экране флота «Этриона» держал их в прицеле своих орудий. Фу-линь ждал выхода на орбиту маленькой эскадры. Ирина смотрела на Лею секунду, взвешивая слова, потом кивнула, коротко, решительно, и бросила взгляд на тактическую карту. Пальцы быстро побежали по голоэкрану, увеличивая сектора рованы. Сразу напрашивалось то место, скрытый грот в горах, где раньше пряталась стая драконов, и стояла их яхта. Лея, не отрываясь от экрана, тихо произнесла «Нельзя!» Там уже все рассекречено. В тот грот, где стояла яхта в прошлый раз, тоже нельзя, патруль. Пока он под нашим контролем, но это ненадолго. Ирина подняла на нее удивленный взгляд. Брови дрогнули, в глазах мелькнуло недоумение. Как она узнала, о чем я думаю? Лея развела руками, чуть виновата, но без улыбки. — Ну а что вы хотели, командующая? Полный симбиоз сознания дает такие последствия. Ирина продолжала смотреть, не перебивая. В рубке стоял гул двигателей, легкая вибрация от маневра. Все чувствовали, как корабль разворачивается, уходя от орбиты. Лея продолжила тише. «Эффект имеет обратную силу. Вы тоже знаете, о чем думаю я». И действительно, Ирина почувствовала целую бурю и чувств и эмоций Леи, усталость после транса, холодная тревога за всех в отсеке, острая решимость не сдаваться. Все это прошло по ауре, как легкий озноб, заставив на миг задержать дыхание. — Понятно, — выдохнула Ирина, справляясь с этим новым ощущением. — Это навсегда или на время? — На время. Позже пройдет. — Понятно. Одна просьба, Лея. Называй меня на «ты». Лея, понимающе кивнула. В глазах мелькнуло что-то теплое, но быстро ушло. — Хорошо, но только когда мы одни. Субординация — основа дисциплины. — Ты, как всегда, права. Куда полетим? — Тут вариантов мало, всего лишь один. На континент — румих. Ирина бросила вопросительный взгляд. Бровь чуть приподнялась. «Почему туда?» «Но как же?» Лея ответила спокойно и уверенно. «Этот континент цен так и не смогла покорить полностью. Значит, там у нас есть шанс скрыться и подумать, что делать дальше». Ирина на миг замолчала, глядя на карту. «Румих. Густые джунгли, горы, реки. Далеко от столицы. Место, где драконы Рона чувствуют себя дома». Она кивнула. «Согласна». Тут же активировала связь и скомандовала четко, без лишних слов. «Адмирал, меняем курс. Ныряем обратно в атмосферу и летим на континент Румих. Там укроемся и решим, что делать дальше». В динамиках повисла короткая пауза. Фулин явно взвешивал риски. Корпус яхты уже дрожал от разворота. Перегрузка вдавила всех кресла, в ушах заложила. — Понял, командующая, — отозвался он наконец. — Но по дороге туда, вплот на орбите, нас расстреляет. Слова повисли в воздухе рубки вполне осязаемо. Реально, как сам вакуум за бортом. Все замерли. Десантники переглянулись. Эмма сжала рукоятку бластера. На экране красные метки орудия Атриона все еще держали их в прицеле. Ирина бросила взгляд на Лею, быстрый и вопросительный. Та ответила спокойно и уверенно. «Не расстреляет. Я прикрою нашу эскадру и введу в заблуждение флот на орбите». Ирина благодарно кивнула, коротко, без слов, и тут же передала информацию адмиралу. В рубке снова гул. Двигатели набрали обороты, яхта заложила крутой вираж. — Ну, раз так, то летим на румях, — ответил Фулин. Ирина отключила связь и повернулась к Лея, с любопытством, чуть склонив голову к плечу. — Как ты это сделаешь? Лея ответила просто, без лишних объяснений. — Но как? Просто использую иллюзию маггизм. Создам виртуальные шатлы и нашу яхту. Ирина на миг задержала на ней взгляд. В глазах мелькнуло удивление, смешанное с усталой благодарностью. — Не перестаю удивляться твоим способностям. А почему раньше не использовала? Лея ответила тихо. Командующая. Как я уже говорила, мои способности возвращаются постепенно. Я знала, что я царица, но не знала, что и вверх. Теперь вот пришло знание и об этих способностях. Я горжусь тобой, царица. Мы вы пропали без тебя. В этот момент в рубку влетела Эмма Робинсон, с порога жестикулируя, голос сорвался на крик. — Командующая! Нас сейчас разнесут на молекулы! Нужно уходить! Ирина встала, взяла ее за руку крепко, глядя прямо в глаза, чтобы успокоить. — Конечно, Эмма, мы уже уходим. Вот, посмотри на дисплей навигации. Эмма уставилась на экран, ничего не понимая, брови нахмурились, дыхание еще сбивалось от бега по коридору. — Но мы же летели в космос! — В космосе вражеский флот, генерал, — ответила Ирина спокойно. — Мы полетим на Румих, и там решим, как действовать дальше. Эмма на миг замолчала, потом опустилась в кресло, тяжело выдохнув. Голос стал тише. — Поняла. Спасибо. — Предстоят трудные времена. В рубке снова наступила тишина. Только гул двигателей и легкая вибрация. Главное теперь был план и шанс на выживание. Лея ушла в свою каюту. Дверь с тихим шипением закрылась за ней, отсекая гул двигателей и приглушенные голоса в коридоре. Каюта у нее тесная. Койка, пульт связи, небольшой иллюминатор с видом на Равана. Она села на пол, скрестив ноги, и закрыла глаза. Дыхание выровнялось, ритуал требовал много сил. Сначала нужно создать иллюзию. Лея собрала подходящие магические потоки, тонкие нити эфира, пропитанные обманом и светом. Она вытянула их из окружающего пространства. Один поток холодный, как лунный свет, для маскировки форм, второй — теплый, вибрирующий, для имитации энергии двигателей, третий — вязкий, с привкусом тумана, для влияния на восприятие. Пальцы ее слегка дрожали от концентрации. Она сплела нити в узел, шепча древние слова на языке, который возвращался к ней фрагментами. «Иллюзио верум, форма фалса» перцепция обманус. Ритуал начался просто. Лея провела ладонями по воздуху, рисуя руны, невидимые глазу, но ощутимые в эфире. Каждая руна вспыхивала слабым серебристым светом. Первая — круг с пересекающимися линиями для фиксации формы. Вторая — спираль для движения. Третья — волна для распространения. Она повторила жесты трижды, проверяя каждый штрих. Ошибка могла сделать иллюзию слишком яркой или хуже заметной для магов шер. Воздух в каюте сгустился, стал тяжелее с легким озоном от магии. Потом она увидела в своем внутреннем зрении вместо настоящих шаттлов и яхты Сияющие туманности, размытые облака света и тени, имитирующие корабли. Формы были грубыми сначала, просто пятна энергии. Лея поработала еще несколько минут, добавила детали. Блики на корпусе, следы двигателей, даже слабые тепловые сигнатуры. Добилось значительного сходства — Три корабля шли курсом в космос, точно как минуту назад настоящие рвались вверх. Затем нашептала заговор на восприятие. Тихий, монотонный, слова сливались в поток. «Ведьте то, что желаете видеть. Верьте тому, что боитесь потерять». Она распылила его в сторону флота. Невидимый импульс ушел сквозь обшивку, через эфир, цепляясь за ауры наблюдателей на орбите. Более того, смогла имитировать работу двигателей, слабые вибрации, тепловые всплески, даже радиосигналы. Все, чтобы внушить реальность. Со стороны, особенно на расстоянии, отличить иллюзии от настоящих кораблей стало невозможно. Учитывая, что минуту назад настоящие действительно рвались в космос, флот Шер должен был клюнуть на обман. Иллюзия держалась. Лея почувствовала отдачу, легкую усталость и удовлетворение. Теперь появилось время на настоящие корабли. Она перешла к сложнейшему обряду хрономантии. Опасность висела тяжелым грузом. Если провести с ошибкой, отряд мог застрять в глубоком прошлом, в эпохе до пробуждения родника или в далеком будущем, где равана уже угасла. Хуже всего просто исчезнуть, раствориться в потоке времени без следа. Лея выдохнула, собралась. Каждый символ, каждый звук заклятия проверяла дважды. Обряд начался с круга. Она нарисовала его на полу каюты пальцем, невидимой, но эфирной, с рунами времени. Песочные часы, переплетенные стрелки, волны вероятностей. Каждая руна требовала точного тона. Лея произносила их низко, вибрации в груди. «Темпос флюкс, хронос тавелис, транзитус секурус». Проверяла еще раз каждый символ, правильный ли, чистый ли звук. Малейшая фальшь могла разорвать поток. Провозившись около получаса, она закончила. Пот буквально струился по вискам. Дыхание учащенное, мышцы дрожали от напряжения. Встала, скинула руки. Ладони раскрыты, пальцы напряжены. С них сорвались потоки хрономагии. Серебристые, с искрами, как звездная пыль, окутавшие яхту и шатлы Корабли на миг замерли. Время вокруг сжалось, эфир задрожал. Они исчезли. Просто пропали из пространства. Через секунду мартиризовались над морем зелени джунгли Румиха. Кроны деревьев внизу, свежий воздух хлынул в систему вентиляции. Все получилось идеально. Лея почувствовала это по ровному отлику эфира. Мгновенно навалилась усталость тяжелой волной. Ноги подкосились, и она устала опустилась на диван. Тело требовало отдыха. День выдался хлопотный, магия вымотала до предела. Но отдыхать некогда. Усилием воли заставила себя встать. Мышцы протестовали, но она пошла в руку. В рубке стояла мертвая тишина, густая, тяжелая, как перед залпом. Соловей и операторы замерли у дисплеев и иллюминаторов, не понимая, что происходит. Приборы сошли с ума. Экраны мигали хаотично, датчики выдавали невозможные показания. Сначала все исчезло, пространство вокруг кораблей просто пропало, как выключенный свет. Потом резкий скачок, и вот они здесь, в незнакомом секторе. Сердца колотились, руки оператора застыли над пультами. Никто не решался нажать кнопку, боясь, что это усугубит хаос. В воздухе висел запах озона от перегрузки систем. Волнение наполнило воздух. Пошли запросы шаттлов. Голоса пилотов в динамиках звучали напряженно, с ноткой паники. «Наробка! Что у вас? Мы потеряли вас из виду! Приборы в разнос! Координаты скачут!» Эмма Робинсон сжала кулаки. Десантники в отсеке переглядывались. Все чувствовали, что что-то пошло не так. И это могло стоить жизни. В этот момент дверь рубки с шипением открылась и вошла Лея. Лицо бледное, но спокойное... Шаг ровный, хоть и чуть усталый. Ирина повернулась к ней резко и уставилась взглядом, полным вопросов. Руки слегка дрожали от адреналина. — Лея, приборы сошли с ума. Сначала все исчезло, потом мы очутились здесь. Где здесь, я не знаю. Лея подошла ближе, голос тихий, но твердый. Она положила руку на пульт, чтобы успокоить. — Спокойно, командующая, спокойно. Все идет по плану. Мы над континентом Румих, внизу джунгли, и все получилось. Побочным эффектом стал выход приборов из строя. Не самая высокая цена за такой трюк. Ирина на миг замерла, глаза расширились от избытка чувств. Она шагнула вперед и обняла Лею. Крепко, без слов. Лея ответила тем же. Ладонь на спине, легкое сжатие. Операторы в рубке переглянулись. На лицах мелькнули усталые улыбки, напряжение чуть спало, плечи расслабились. Даже в отсеке десантников кто-то выдохнул с облегчением. Ирина отстранилась, активировала связь. Голос стал бойким, уверенным, вводя в ступор капитана Шаттлов и адмирала Фулин. — Мы над друмихом друзья. Подыскиваем площадку и идем на посадку, пока нас не засекли черные маги. Маскировочные генераторы на максимум. В динамиках повисла пауза, потом изумленный голос Фулин. — Как вы это сделали, командующая? Как? Это точно не телепортация. Тогда что? Ирина глянула на Лею. Та чуть кивнула, уголок губ дрогнул в усталой улыбке. — Вопросы не ко мне. Это все Лея. На посадку, адмирал. Потом разберемся. Яхты и шатлы начали снижение. В джунгли внизу приближались, кроны деревьев мелькали в иллюминаторах. Приборы постепенно приходили в норму, но напряжение не ушло полностью. Все знали. Шер ищет. Флот на орбите все еще в игре. Посадка будет тихой, скрытной. Время на передышку минимальное. Отступление удалось, но бой продолжался.